Глава семнадцатая. День обещал быть солнечным. К сожалению, даже если у Шарлотты и выдавалась свободная минутка, на улицу выйти было нельзя, так как папарацци все время торчали напротив офиса «Марта скитс Сегодня она попыталась перекусить у воды, но они буквально набросились на нее. Райан убедил их уйти, но она запомнила этот урок. Ей нравилось проводить с Декланом время в постели. Очень. Обычно он был в движении, с кем-то соревновался, с удовольствием решал какие-то сложные задачи. Несмотря на то, что в Марта виньер часто приезжали знаменитости, когда они выходили на улицу, туристы не спускали с них глаз, постоянно подходили за автографами или просили сделать селфи. С ними Деклан был очарователен, но дома он принадлежал только ей. Его легко было рассмешить. Он с теплотой смотрел на нее, растянувшись, словно большой кот на кровати, слушая ее болтовню. Пять минут назад она с нетерпением ждала окончания рабочего дня, во время которого пыталась свести их несуществующий бюджет, когда раздался звонок из офиса окружного прокурора. У окружного прокурора было все необходимое, чтобы выдвинуть обвинение против Джорджа Мура. Процесс мог стать долгим ведь Джорджа еще так и не нашли. Шарлотта выслала копии бухгалтерских записей фонда и была готова ответить на любые вопросы. Наконец окружной прокурор посчитал, что доказательств достаточно, чтобы передать дело на рассмотрение суда присяжных. Шарлотта уже несколько месяцев знала, что Джордж — лжец, вор и проныра, но теперь это станет достоянием общественности. Впервые в жизни она не представляла, Что же делать дальше? У нее всегда был план. Сейчас, пожалуй, стоит дописать письмо об увольнении, которое она набросала, когда поняла, что натворил Джордж. Да, это должно стать первым пунктом в ее списке дел. Стук в дверь кабинета заставил ее поднять голову. Декон стоял на пороге в лучах солнца, такой загорелый и красивый, что у нее замерло сердце. После сумасшедшего финала их регаты они давали интервью за интервью разным средством массовой информации. Их фотографировали и приглашали на ток-шоу. От этих предложений она отказалась, но он снялся в нескольких передачах, которые она посмотрела, поражаясь тому, как просто и непринужденно он общался с журналистами перед камерами. Вспомнив об этом, она слегка поморщилась. Несмотря на его уроки по имиджу, Она оставалась Шарлоттой. Она не вписывалась в его голливудский образ жизни и не могла представить свою жизнь у всех на виду. Сегодня, впервые после того вечера, где чествовали победители регаты, у Деклана не было запланировано никаких интервью или съемок в передачах. И Шарлотта планировала переделать как можно больше дел, прежде чем отправиться с ним смотреть фейерверк ок Блавс». Он предложил пойти куда-нибудь сегодня вечером, и у нее не хватило духу сказать, что она предпочла бы провести этот вечер с ним наедине. «У тебя все в порядке?» «Неприятный телефонный разговор», — сказала Шарлотта. «Но ничего неожиданного. Она приехала на работу на своей машине, поэтому к ее дому они ехали каждый в своей. Потом он зашел к ней и стал смотреть, как она переодевается, ведь она не собиралась смотреть фейерверк в деловой одежде и одно повлекло за собой другое, и солнце почти зашло, когда они выбрались из постели и отправились в путь. Фейерверк «Воук Блавс» был важным событием здешних мест. Отдыхающие и местные жители собрались на газоне. Многие были с корзинками для пикника. Они устраивались вокруг украшенной флажками эстрады для оркестра. Духовой оркестр играл веселые мелодии. Деклан достал из машины свою корзинку и, взяв Шарлотту за руку, повел сквозь толпу поближе к сцене. В корзинке для пикника были рулеты и газировка в стеклянных бутылках. И, не изменяя традиции, они начали пикник с десерта, с кексов из пекарни Гитти. Потом он усадил ее к себе на колени. К счастью, уже стемнело, но она все равно заметила, что, по крайней мере, на один телефон была сделана их фотография. Когда оркестр закончил очередную композицию, Деклан сказал, «Сможешь кое-что сделать для меня?» Она вспомнила, что произошло, когда он недавно задавал ей именно этот вопрос. «Здесь слишком много людей, а только один из нас привык к вниманию публики». Он застонал, «Ты меня просто убиваешь! Нет, нет, речь совсем не о том, о чем ты сейчас подумала. Просто дай мне пять минут». И не забывай, что я люблю тебя. Когда он говорил ей эти три слова, у нее все еще было ощущение, что это нереально. Не раз за прошедший год, прячась в своей постели, она задавалась вопросом, что же с ней не так, почему никто не хочет оставаться с ней рядом. Отцу не было до нее дела. Мужчина, сделавший ей предложение, использовал ее, чтобы добраться до денег фонда. Никто не хотел быть с ней просто, по велению сердца. Она пообещала себе, что не будет ныть и продолжит жить и заниматься своими делами, когда в ее жизнь вихрем ворвался Деклан. «Я тоже люблю тебя», — сказала Шарлотта. Он быстро поцеловал ее в губы, а затем встал, потянув ее за собой. «Не забудь об этом». Музыка прекратилась, а затем оркестр заиграл снова, Но не увертюру 1812 год, который всегда заканчивался фейерверк, а песню «Выходи за меня замуж». Декла напустился перед ней на одно колено и, улыбаясь и глядя ей в глаза, спросил. «Шарлотта, ты выйдешь за меня?» Она не знала, что будет и как, но правила игры точно изменились. Снова. Люди вокруг перешептывались, все фотографировали их в такой важный момент их жизни. Она уже ответила да. Он опустился на одно колено. Ты видел кольцо? Она посмотрела вокруг, внезапно пожалев, что не находится где-нибудь в другом месте. Она заметила в толпе сотрудников Марта Скитц. Никто из них не упоминал, что планирует посмотреть сегодняшний фейерверк. И ее отец? Теперь ей казалось, что все жители Марта Свиньерт уместились на этой лужайке, и никто из них не собирался смотреть в небо на фейерверк. Все уставились на Шарлотту и Деклана. Деклан протягивал ей маленькую открытую бархатную коробочку. Она автоматически потянулась к ней. Там было кольцо с бриллиантом, очень красивое кольцо. Все было так, словно она попала в сказку. — Может быть, скажешь «да»? — спросил мужчина ее мечты, глядя на нее снизу вверх. Ей так хотелось выпалить «да», и сразу же начать жить долго и счастливо. «Деклан!» — прошептала она. Где-то щелкнул затвор фотоаппарата. «Я люблю тебя», — серьезно сказал он. «Выходи за меня замуж, ладно?» Шарлотта кивнула, и Деклан надел кольцо ей на палец. Толпа заулелюкала, и оркестр заиграл новую песню, специально заготовленный для этого случая свадебный марш. Над головой взорвался фейерверк. На небе появилась надпись. Она сказала «Да». Кто-то добавил многоточие, как будто бы она могла сказать «Нет». «Написали бы они на небе?» Она сказала «Нет». Шарлотта подавила истерический смешок, а Декван уже вскочил, подхватил ее и закружил. Он успел лишь очень быстро поцеловать ее, прежде чем все стали подходить и поздравлять их. Позже, примерно после того, как они поговорили практически с каждым жителем и гостем Марта с Виньерд, она оказалась лицом к лицу с Джей-Джеем, отцом Деклана. Со своей дорогой стрижкой, загорелой, сшитых на заказ брюках и белой рубашке с закатанными рукавами, он хорошо вписывался в толпу лучших представителей острова. Он излучал силу, уверенность. Чувствовалось, что за долгие годы работы в Голливуде он сделался влиятельным игроком. «Добро пожаловать в семью!» Он коротко обнял ее. Шарлотта обняла Джей-Джея. «Абсолютно идеальная невеста!» Сказал ее будущий свекр. «Я одобряю!» Шарлотта не думала, что он ждет от нее какого-либо ответа, поэтому просто улыбнулась и прижалась к Деклану, не зная, как реагировать на эти слова. Никогда она не считала себя совершенством. «Что ж...» «Хвала небесам за твое одобрение», — сухо сказал Деклан. «Ты выбрал лучший приз», — продолжил Джей-Джей. «Конечно, вы проиграли регату, об этом поговорим позже. Но эта молодая леди — просто находка. В ней есть все, что должно быть у будущей невесты Мастерсона». Шарлотта понятия не имела, что он пытался сказать Деклану. «Для чего, собственно, она так хорошо подходила?» «Мы можем удрать отсюда?» — спросила она Деклана. «Сделаем все, что захочешь. И будем так делать всегда».